Работа девятнадцатая. Просто обморок. Я встала на тренировочной площадке, уперев руки в бока и глядя на замок. И если вспомнить вид из личных помещений Каанри, то его окно находится примерно вон там. Надеюсь, мужчины сейчас не смотрят на меня из этого самого окна. Я-то ничего не увижу благодаря скрывающей магии. Да не... Он же еще спит. Не любит рано вставать. И я не люблю. Но надо. «Доброе утро, Ким!» — раздался голос Нимеда. «Думал, ты не придешь. Повернулась и посмотрела на оборотня. Карие глаза выдавали напряжение. Я чувствовала нервозность. При этом оба мы старались выглядеть спокойными. «Привет, Ним!» — улыбнулась. «Потому что выходной?» «Нет». — покачал он головой. — Спасибо тебе, — произнесла искренне. — За что? — спросил он и остановился рядом. Облегающая темно-синяя безрукавка выгодно подчеркивала рельеф и его тело. Только в случае Тольда фантазии о том, как выглядит торс без этой самой безрукавки, не возникала. Хотя я видела его полуголым неоднократно, а как бы мы еще купались в речке. Ну вот опять... О чем я думаю еще и с самого утра? Может, права Алис в том, что пора мне начать с кем-нибудь встречаться? Тогда и перестанут в голову лезть глупости, связанные с императором. За то, что прикрыл перед родителями, ответила, вынула из земли один из тренировочных мечей и протянула другу. Они решительно настроены. Поморщился он и взял оружие. — Боюсь, даже я не остановлю их от попыток сменить твою работу. — С ними поговорит его величество, — сказала я, вздохнув. — Надеюсь, без меня. — Ха-анри? — удивился оборотень. — А он тут каким боком? Хм, — императорским, — хмыкнула. — Мы вместе были, когда я столкнулась с родителями. — Вместе? — нахмурился мужчина. — Ну, Пересеклись случайно. Посмотрела на напрягшегося коллегу. Ну, так получилось. Я что, сейчас оправдываюсь? — Ясно, — ответил Нимит. На скулах пару раз проступили желваки. — Ты разогрелась? — Можем начинать. — Да. Кивнула, взяла свой меч и встала в боевую стойку. — Сегодня, Кимноль, я тебя жалеть не стану, — сверкнули желтым обычно карие глаза. Он стоял боком, злится. Собирается с эмоциями, чтобы начать. Ой, нехорошо это. Очень не... Демоны! Резкий выпад. Чудом успела остановить оружие на сверхскорости. После разговора с главой клана Арта знала, что использовать подобные магические способности можно, только ограничено. Надо было уточнить более конкретные данные и понятия недолго. Пять минут десять? Эх, совсем не подумала. Ладно, в следующую встречу узнаю. Браталис не соврал мне пришлось применить все свои знания и силы, чтобы хотя бы как-то отбиваться. Это он еще только танцевал вокруг меня. Захочет определить победителя, буду лежать на земле меньше, чем за минуту. Только я почему-то словно двигалась быстрее, чем обычно. Начала чувствовать небольшую задержку, запас времени на то, чтобы увидеть его движение и поставить блок. Может, Нимит меня все-таки пожалел? Словно прочитав мои мысли, кошак усилил напор. Мышцы начали сдаваться. Рука несколько раз дрогнула, удержав в последний момент, и вот я пропустила удар. Короткий испуг, в который понимала, как больно будет получить хоть и тупым, но все же оружием по плечу. Вместо того, чтобы все же попытаться выставить блок, поступило абсолютно неприемлемо для такой ситуации. Я испугалась, зажмурилась и очень захотела оказаться где-нибудь в другом месте». «Тишина. Боли нет». Медленно открыв глаза, поняла, что с желаниями стоит быть конкретнее, потому что где-нибудь может оказаться хуже тренировочной площадки и обидной боли от попадания тренировочного мяча. Прижавшись к стене, шустро оглядела пустое темное помещение. «Никого». Дверь закрыта. В полу в центре большая дыра, а внизу кто-то бродит. Медленно вдохнула и выдохнула. Стандартные защитные нити, если я не буду действительно шуметь, скроют мое бешеное сердцебиение. Надо не выдать себя случайно каким-то другим образом. Окно рядом открывало вид на вымерший город. Дальше здания поднимались выше, построенные на холме, поэтому моему взору попалась парочка слабо передвигающейся нежити. Они острым зрением не обладали, плюс я стояла не на свету, заметить не должны. Затхлый запах и пыль попадали в чувствительный нос. Главное не чихнуть. Тут обычная магия не спасет, а колдовать нельзя. Они почувствуют. Тут же. И тогда мне конец. Ведь мертвый мир пожирает без остатка. Какого демона я тут вообще делаю? Нимед точно не успел меня вырубить. Или мне показалось? И на самом деле удар все же пришелся, например, ну, по голове. Да, точно, я отключилась, а к ханри далеко, поэтому попала сюда. Иначе и быть не может, иначе... Все куда страшнее, чем отдача, работающая во сне. Если попасть сюда, я могу, и будучи в сознании... Стоп, стоп, стоп, стоп. Отставить панику. Нужно пересидеть тихо, пока брат Алис не поднимет тревогу и не найдет императора. Тогда он сможет меня отсюда вытащить». «Дыши, Кимналь, дыши!» Внизу с мерзким скрипом открылась дверь. Шаги нежити, обычно волочащиеся или слабые, в этот раз звучали иначе. Каблуки четко и быстро простучали по полу. Через дырку я увидела голову в темном капюшоне. «Да подвинься ты, идиот!» Раздался мужской голос. Закрыла рот рукой и медленно сползла вниз. «Какого демона тут есть кто-то живой?» «Хотя, может, это не некромант? Они иногда ведь перемещаются сюда ради исследований и, или что там они еще на своей работе делают? А может, тени практику сдают? Учебное же время тоже вполне реально». «Я же велел не пить энергию кристаллов!» Зло произнес незнакомец. «Души, которые они приводят, не для вас, низких тварей! Еще раз троните еду хозяина. Упокою навеки, ясно?» Раздалось многочисленное мычание. Теперь я вжимала руку в себя с такой силой, что стало больно, но лучше так, чем выдать себя из-за шока. Кто здесь? Вдруг спросил мужчина в плаще. Чувствуете? Снова раздалось мычание, похожее на отрицающее. Демоны, он ведь про меня. Я хочу домой, где, к Ханри? Я сейчас совершенно не против этих его поцелуев, лишь бы он меня отсюда вытащил. «Проверьте здание!» — велел незнакомец. Лихорадочно оглядела помещение. Заваленный стол, покосившийся шкаф и далекая дверь, к которой можно было попасть, только перепрыгнув дыру. Стараясь двигаться бесшумно, спряталась за столешницу. «Со стороны выхода не увидят. Надеюсь, не решаться проверять ближе к окну». Дверь со скрипом распахнулась. Я даже дышать перестала. Только молилась всем известным богам о спасении жизни, стараясь не думать, что навряд ли они услышат меня из мертвого мира. Шаги. Нежить подошла ближе к двери. Замерла. Я слышала каждое движение. Как отбросили в сторону что-то, мешающееся под ногами. Как двигались соединенные магией кости. Хоть бы он не стал проверять всю комнату. Прыжок! Удар сто по деревянную поверхность совсем рядом. Я стала чувствовать мощное биение собственного сердца под горлом. Тук, тук тук Неужели мне конец? Пришедшему нужно сделать лишь шаг, чтобы увидеть меня. И что тогда? Буду колдовать, наплевав на все. Живой не дамся и без боя не сдамся. Костяная рука обхватила уголок стола. Я приготовила отталкивающие нити. И мир потемнел. Резко подняв веки, увидела черные глаза совсем рядом с моим лицом. Губы чуть покалывало, позволяя понять, какой способ был использован, чтобы меня вытащить. И если обычно я возмущалась, то сейчас... Обхватила императора руками за плечи и крепко прижалась к нему. Вдохнула запах. «Он здесь! Я здесь!» «Все в порядке! Я жива!» «Ким?» — донеслось удивленное. «Минуточку!» — попросила, не позволяя ему отстраниться. Мы находились в его личном кабинете вдвоем. Я лежала на диване, мужчина сидел рядом, наклонившись ко мне. Сильно наклонившись. Мои руки чуть ли не завалили его сверху. Плевать, сейчас на все плевать! Как я рада его видеть!» «Все хорошо», — сказал он, не двигаясь, позволяя мне эту слабость. «Можно посмотреть?» «Да», — ответила тихо, приоткрывая защиту. Рука императора коснулась моих светлых волос и ласково погладила, успокаивая. Хранитель миров мягко скользнул в мое сознание, чтобы просмотреть произошедшие события. «Хорошо, что он менталист, и мне не нужно все пересказывать или четко представлять, чтобы вложить в кристалл памяти». Сердце стало потихоньку замедлять ритм. До меня начало доходить, что вместо профессиональной спокойной реакции кинулось обниматься с самим императором Инферно. «Ну, знаете ли, я не некромант!» И мертвые миры для меня дело необычное. Тут поджилки и у кого поопытнее могут затрястись. Отпустив мужчину, позволила ему выпрямиться. Лицо его было напряженным. Он поднялся и махнул рукой в сторону двери. В помещение тут же влетел перепуганный Нимит. «Со мной все в порядке», — села и подняла руки, успокаивая оборотня, который уже устроился рядом. «Точно?» — обеспокоенно спросил он. — Точно в порядке? — Да, — улыбнулась. — Просто обморок, а магия кристаллов не дала меня привести в чувство. Придумала на ходу. Я позволила ему накрыть мои пальцы и вторую руку уложила сверху его. Он очень испугался. Но сейчас облегченно выдохнул и опустил голову, собираясь с эмоциями. — С завтрашнего дня Кимноль будет тренироваться со мной, — сказал ханри и прошел за свой рабочий стол. «Что?» – удивилась. «Ваше Величество!» – воскликнул одновременно со мной брат Алис, посмотрев на начальника. «При всем уважении, это личные тренировки, которые не входят в рабочие обязанности, и не вам решать, с кем их будет проводить Кимналь». «Кимналь подвержена отдаче кристаллов, магистр Тольт. А значит, я, как хранитель миров, имею полное право это решать» твердо произнес к ханри Кимнель никто не спросил. Немед поднялся. «Еще заприте ее на территории замка, раз это в вашей власти!» прорычал внезапно разозлившийся оборотень, что ему вообще было не свойственно. По крайней мере, обычно он прекрасно умел держать себя в руках, когда нужно. «Если посчитаю нужным, запру!» Вдруг рявкнул император. В шок выпала не только я. Даже Тольт на время потерял дар речи. «Мы впервые видели не просто эмоциональную реакцию от работодателя, но еще и такую сильную. Он же обычно ведет себя так, словно ему на все плевать. Вот и сейчас мог просто холодно отстоять свое. Что с ним такое?» «Ну, Ваше Величество!» — снова начал Кошак. «Идите работать, магистр Тольт!» — велел ему к Ханри. «С кимналь все в порядке, и ваше присутствие не требуется?» «К вечеру найдите мне все случаи попадания в мертвый мир не некромантов или адептов. Вам ясно?» Коллега сжал челюсть, сдерживаясь. «Напоминать хранителю миров, что сегодня выходной, было как-то страшно?» Нимит посмотрел на меня, дождался подтверждающего кивка и затем поклонился императору. «Ясно, ваше величество», — произнес друг детства, указал мне на дверь, намекая, что мы еще поговорим, после чего покинул кабинет. Думала, он скажет про выходной. Это я тут перепуганная, а брат Алиста нет. Но, наверное, он решил выполнить приказ из-за произошедшего со мной. Я в удивлении посмотрела на темного. Он резко дернул вверх рубашки, порвав первые пуговицы, вместо того, чтобы просто расстегнуть их. — С вами все в порядке, Ваше Величество? — спросила тише обычного. — Нет, Ким. — не стал скрывать он. — Я в бешенстве. Я очень давно не испытывал таких эмоций. Они зашкаливают. Мы сейчас же отправляемся к мастеру ритуалов. — И я? Подскочила. В глазах потемнело, но быстро восстановилась. Вида не подала. — Ты попала в мертвый мир, будучи в сознании. Уверена, что этого больше не произойдет, и ты хочешь остаться без меня? — задал вопрос мужчина. «Даже представлять такого не хотелось!» «Мастер ритуалов, так мастер ритуалов!» Тут же согласилась. «Подойди!» — велел он. Я послушно встала рядом с ним. По лбу к Ханри пробежала капля пота. «Да что с ним такое?» Горячая рука темного коснулась моего плеча. Прежде чем тьма полностью нас накрыла, я дотронулась пальцами до тыльной стороны его ладони, чтобы убедиться... «У него температура и высокая! Если при нестабильности это может быть вполне нормально, как было при посещении места с новым кристаллом, то сейчас мы находились в магически чистом месте. Что-то точно не так».